Несколько неосторожных рабов и воинов сделались жертвой вкратчивого нападения безмолвных присмыкающихся прямо на глазах у товарищей. Здесь было много бегемотов. Пандион и труски, и другие рабы из северных стран ещё раньше познакомились с безобразным обитателем реки, носившим у египтян имя Хте. Бегемоты не высказывали страха перед людьми, но и не нападали на них без причины, поэтому рабы близко подплывали к ним. Множество больших голубых пятен виднелось вдали перед зелёной стеной тростников, показывая место отдыха бегемотов в широких участках долины, где река разливалась гладким, сверкающим озером. Мокрая кожа животных была голубого цвета. Грузные жирные звери наблюдали за лодками, выставив над водой громадные, словно обрубленные головы. Нередко животные погружали в воду и квадратные морды. Тогда на блестевшей и струившейся желтой мути чернели только лбы, увенчанные маленькими круглыми, торчавшими вперед ушами. Глаза бегемотов, сидевшие в возвышениях черепа, Это придавало им особенное свирепое выражение. Упорно и тупо смотрели на людей. В тех местах, где гранитные скалы поднимались со дна реки, образуя пороги и перекаты, встречались глубокие ямы между утёсами с прозрачной и спокойной водой. Однажды, волоча лодку по краю гранитной глыбы, рабы увидели на дне такой ямы громадного бегемота, неторопливо двигавшегося по дну на своих коротких ногах. Под водой животное приняло совсем тёмно-синий цвет. Бывалые негры объяснили товарищам, что хте часто ходит по дну реки, разыскивая корни водяных растений. Долина резко переломилась в последний раз, От большого острова, плодородного и густо заселённого, она вела почти прямо на юг. До цели осталась небольшая часть пути. Скалистые края долины понизились, их прорезали многочисленные и широкие сухие овраги, в которых встречались густые рощицы колючих деревьев. При прохождении пятой ступени две лодки перевернулись. Утонули 11 человек, мало искусных в плавании. Выше пятой ступени люди наконец увидели первый приток великой реки. Широкое устье притока, называвшегося рекой Ароматов и впадавшего в Нил с правой стороны по течению, сливалось с основным руслом в обширной заросли тростников и папирусов. Непроницаемая зелёная стена, до 12 локтей в высоту, изрезанная зигзагами заливов и протоками, заграждала вход в устье реки. А по берегам, разбившимся на отдельные гряды холмов, встречались рощи деревьев. Их колючие стволы становились всё выше. Заросли кустов длинными тёмными лентами отходили от реки в глубь неведомой и безлюдной страны. На склонах щетинились пучки жёстких трав, тихо шелестевших под ветром. Приближался момент расплаты за свободные путешествия, без цепей и тюрьмы, и в сердцах рабов росла глубокая тревога. Скоро начнётся страшное испытание. Одни спасутся ценой крови и мук товарищей, другие останутся навсегда в неведомой стране, пав искупительной жертвой. Темна судьба людей. Только смерть в последнюю минуту откроет каждому тайну, в которой уже не будет надежды, так размышлял Каве, невольно оглядывая товарищей, пытаясь представить себе их будущее. Страна выше по реке принимала всё более равнинный вид. Болотистые берега окаймляли сверкающую гладь реки резкой тёмной линией высоких трав, простирающихся насколько хватало глаз. Звёзч четый метёлки папируса нависали над рекой, нарушая однообразие ровных берегов. Травянистые островы дробили течение на лабиринты узких проходов. Глубокая вода была таинственна и темна между высокими стенами зелени. На местах, где берег был более твёрд, путешественники видели большие пространства засохшей и растрескавшейся глины и стоптанные бесчисленными следами животных. Птицы, похожие на аистов, но почти достигавшие человеческого роста, удивляли мятежников своими чудовищными клювами. Казалось, что голова птицы оканчивается тяжёлым костным сундуком и хищно загнутым краем верхней крышки. Из-под нависавших глазниц чудовищ смотрели жёлтые злые глаза. После впадения в Нил реки Араматов, в конце второго дня пути, прямая, как копье, долина изогнулась к востоку, и люди увидели на выступе берега редкие дымки двух костров. Это был сигнал. Здесь ожидали посланные вперёд охотники и нубийские проводники с известием, что зверь найден. Ночью 140 рабов под охраной 90 воинов направились пешком на запад от реки. Теплый и обильный дождь пролился на разогретую землю. Влажные испарения одуряли людей, давно забывших о дождях под вечно ясным небом такем. Охотники шли по жесткой траве выше пояса, и перед ними иногда вставали черные силуэты одиночных деревьев. Гиены и шакалы выли и вопили вокруг деревьев. Бранзитильными укли дикие кошки, зловещими металлическими голосами перекликались какие-то ночные птицы. Новая страна неопределённо и таинственно расплывалась в темноте, открывалась перед людьми Азии и северных берегов, страна, изобилующая жизнью, независимой от человека и непокорённая им. Впереди появилось исполинское дерево, заслонившее половину неба. Вокруг его ствола Более толсто, чем самые большие обелиски чёрной земли, люди расположились на ночлег, который для многих должен был оказаться последним. Пандион долго не мог заснуть. Взволнованный будущим боем, он прислушивался к голосам африканской степи. Кави толковал у костра с охотниками, выясняя план завтрашних действий, потом улёгся. С тяжёлым вздохом, посмотрев на беспокойно дремавших или лежавших без сна товарищей, этрусск удивился бесpečности Кидога, мирно спавшего между пондионом и ремдом. В путь четыре друга не разъединились. Беспечность негра казалась этрусску высшей мерой храбрости, недоступной даже ему, опытному воину, не раз видевшему смерть. Наступило утро. Рабы были разделены на три группы, возглавляемые пятью охотниками и двумя местными проводниками. Каждому рабу вручили длинную верёвку или ремень с затяжными петлями на концах. Четыре человека от каждой группы несли большую сетку из особенно прочных верёвок с ячейками в локоть ширины. Чудовище надо было опутать верёвками, замотать сетями и свалив в снок связать. В полной тишине люди шли по степи. Каждая группа на некотором расстоянии от другой. Войны рассыпались цепью и, не доверяя рабам, следовали позади со стрелами, вложенными в луки. Перед пэндионом и его товарищами раскинулась степь, поросшая травой в половину роста человека. На её ровной поверхности были разбросаны деревья с зонтиковидными кронами. Серые стволы почти у самого корня разделялись на толстые ветви, расходившиеся воронкой кверху так, что самое дерево напоминало опрокинутый конус, над которым словно парила в воздухе прозрачная неяркая зелень. Деревья перемежались с тёмными пятнами высоких мелколистных кустарников, то протягивавшихся цепью по слабозаметному углублению русла временного потока, то видневшихся вдали в виде ровных тёмных куч. Изредка попадались деревья с невысоким стволом чудовищной толщины, разветвлявшиеся на множество огромных искривлённых и узловатых сучьев, покрытых недавно распустившимися маленькими листьями и пучками белых цветов. Массивные деревья выделялись в степи огромной шапкой низкой кроны, отбрасывавшей тёмные полосы удлинённых теней. Их волокнистая кора с металлическим отблеском походила на свинцовую, ветви казались выкованными из красной меди, а цветы распространяли вокруг тонкий аромат, похожий на запах миндаля. Солнце золотило едва колыхавшуюся жёсткую траву, а над ней, как будто парили ажурными зелёными облачками, вершины деревьев. Ряд тонких чёрных копий возник из травы. Несколько ориксов показали свои длинные рога и скрылись за цепью кустарников. Трава была ещё редкой, между её отдельными пучками виднелась голая, растрескавшаяся земля. Период дождей начался недавно. Налево оказалась рощица деревьев, похожих на пальмы, с своей перистой листвой. Но стволы их раздваивались кверху, напоминая два растопыренных пальца, которые выше ещё несколько раз разветвлялись.